Глава тридцать восьмая. Эндж. Эндж сидела в своем любимом кресле с бокалом Пину Гриджо, а по телевизору шло какое-то семейное шоу. Мальчики были в своих спальнях, занимаясь чем-то, чем они обычно там занимались, а Лукас сидел напротив Эндж в своих модных джинсах и футболке с V-образным вырезом. Одна голая загорелая нога лежала на журнальном столике. Вырез на его рубашке, казалось, стал глубже, обнажив упругую безволосую грудь, которая обычно наполняла ее тоской. Сегодня она наполняла ее яростью. «Надень нормальную рубашку!» — хотелось крикнуть ей. «На пуговицах! И брюки! И пока ты здесь, будь другим человеком, тем, кто любит свою жену и может удержать в штанах свою штуковину!» В дверь постучали. и они посмотрели друг на друга, потом, как по команде, подняли брови. «Я открою», — сказала Эндж, когда Лукас остался сидеть. «Неужели он всегда был таким бесполезным?» — удивилась она. «Неужели она была слепа из-за его футболок с глубоким вырезом? Или она просто была счастлива мириться с этим, пока он заводил другую семью?» В дверях стояла Барбара. Она была с Полли на руках, а Мия рядом с ней. Полли размазывала дольку апельсина по её белой рубашке, но Барбара, казалось, ничего не замечала. — Простите, что беспокою вас, Анжела, — сказала она, — но не могли бы вы присмотреть за девочками часок-другой? Эсси... Ну, она заболела, так что мы с Беном отвезём её в больницу. — В больницу? Что случилось? — Физически она в порядке. — Да. Барбара осеклась, взглянув на Мию. Эндж все поняла. Физически Эсси была в порядке. Психически — нет. Эндж почувствовала укол вины. Она заметила, что Эсси была не в себе последние несколько недель. Они с Фрэн даже обсуждали это. Почему она не поговорила с ней? Почему не предложила помочь с девочками? Не принесла ей поесть, не заглянула поболтать. Эндж знала... Что Эсси сделала с Ми в прошлый раз? Теперь она снова была нездорова, и никто ей не помог. Эндж не могла отделаться от ощущения, что ей, как и всем соседям, следует взять на себя за это некоторую ответственность. "Конечно, я присмотрю за ними", сказала Эндж, забирая полли у Барбары. "Почему бы вам не дать мне ключи от дома Эсси, и я отведу их домой, накормлю ужином и уложу". Когда вы сможете побыть с ней сколько нужно. Это было бы замечательно. Барбара нашла ключи и протянула их Энш, а потом поцеловала девочек на прощание. К тому времени, когда Энш привела девочек в гостиную, Лукас уже был там. Что происходит? спросил он. Эсси нездоровая и собирается в больницу. Я сказала, что отведу девочек к ним домой и присмотрю за ними несколько часов. Лукас кивнул. Энш не нужно было говорить ему, потому что он больше ничего не спрашивал. Он присел на корточки рядом с Мией. "Что ж, полагаю, нам придётся как-то доставить тебя домой. Хм, возможно, тебе понравится ехать на спине?" Мия посмотрела на Энша, потом снова на Лукаса. Она застенчиво кивнула. "Кто любит кататься на спине?" Она улыбнулась. "Я Что? Что? Теперь она хихикала, даже Полли улыбалась. Я же сказала: "Я люблю". Энн наблюдала за Лукасом. У него были романы и внебрачные дети. И он же отлично понимал, когда не надо задавать вопросы, и когда надо покатать ребёнка на спине. "Держись крепче", сказал он Ми, поднимая её на спину. Энн сказала мальчикам: "Куда они идут?" Она часто оставляла их дома одних, когда ходила к соседям. А потом они с Лукасом перешли через дорогу к Кэсси. Дом был в неожиданно плохом состоянии. В раковину были свалены тарелки с завтрака, повсюду валялись игрушки, на журнальном столике лежал недоеденный бутерброд. Обычно, когда Энш приходила к Кэсси, всё было чисто, уютно и находилось на своих местах. Я займусь ужином. сказал Лукас, когда Энш принялась за уборку, собирая грязную посуду, чтобы отнести её на кухню. Когда мальчики были маленькими, они действовали так же. Один убирал, а другой готовил. После один читал сказки, а другой мыл посуду. Каким бы напряжённым ни был её день, когда появлялся Лукас, всё снова обретало смысл. В течение многих лет Энж слушала разговоры женщин о том, как ужасно их мужья обращаются с детьми, как они всегда все делают неправильно, забывают проверить температуру в ванне или слишком туго затягивают подгузник или еще что-нибудь. Энж всегда кивала и улыбалась, будучи втайне очень довольной. Как же ей повезло! Лукас не был одним из таких мужей, он проверял температуру воды и... собирал ланчбоксы, пел песни и укладывал детей спать. Он был мужем мечты, мужем мечты для двух женщин. Эннша разобрала и загрузила посудомоечную машину, собрала игрушки в плетёные корзины, сложила бельё и убрала его в шкафы. Тем временем Лукас нашёл банку тыквенного пюре и кабачков для Полли, а для Мии приготовил пасту и овощи. Когда всё было готово, он притворился, что макароны были червями, от чего Мия истерически засмеялась. Как это возможно, подумала Энж. Как ты можешь быть таким хорошим и таким плохим одновременно? Как я могу любить тебя так сильно и также сильно ненавидеть? После ужина они искупали девочек. Потом Энж села на диван и кормила Полли из бутылочки, пока Лукас играл в поезда на полу с Мией. Спасибо за помощь, сказала она ему. Он улыбнулся ей. Это напоминает мне времена, когда мальчики были маленькими. Мне тоже. Миа врезалась поездом в ногу Лукаса. Ой, сказал он театрально поворачиваясь на месте, а Мии хихикнула. Поезд переехал мне ногу. Не думаю, что тебе часто приходится делать это с Чарли, сказала Энж. Лукас оглянулся, все еще держась за ногу и делая вид, что морщится. Он поднял брови. «Что, прости?» «Маленькая дочка Эрин», — продолжала Эндж. «Ваша дочь». Мия снова врезалась Лукасу в ногу, но на этот раз он не отреагировал. Расстроившись, она попыталась еще раз и еще раз. Эндж искала в лице Лукаса растерянность или недоумение, Но их там не было. Всё, что там было, это осознание. Откуда ты знаешь? Наконец слёзы, которых она так ждала, навернулись ей на глаза. Я знаю, потому что ты только что сказал мне это.